Такова была договоренность. Когда трижды разведенный хирург напился в дупель еще до подачи горячего и рассматриваться как партнер для разговора уже не мог, я огляделся вокруг. Оказалось, что за нашим столом сидел пожилой мужчина, почти старик, с серебристо-белыми кудрявящимися волосами и водянистыми серыми глазами, за очками в толстой черной оправе, склеенной в одном месте коричневой липкой лентой. В слишком тесном вытертом костюме неопределенного цвета и зимних ботинках, хотя дело происходило в исключительно жарком июле, он был похож на украинского крестьянина, который нарядился на свадьбу единственной дочки во все, что у него есть самого лучшего. Рядом со стариком сидела одна из тех двух женщин, что приехали на съезд. Вскоре выяснилось, что она никакой не хирург, а вовсе даже личный переводчик и секретарь этого старичка. А тесный костюм вводил в заблуждение. Старичок был вовсе не украинским крестьянином, а знаменитым хирургом и нейрохирургом из Львова, почетным гостем этого съезда. И в первой половине дня до того, как прийти выпить на этом балу с польскими коллегами, он был удостоен звания доктора Хонорис Кауза, самого крупного медицинского института Польши. Каждую минуту к старику подходили люди. Я с изумлением убедился, что пьяные польские хирурги способны в один миг протрезветь и с глубочайшим вниманием слушать своего знаменитого коллегу. Выслушав, они пожимали ему руку и отходили. Мне это напомнило сцену из «Крестного отца», где Дон Корлеоне пожимает руки членам своей мафии. Даже голос у него был похожий, такой же хриплый и слабый, как у Марлона Брандо и вдруг я услыхал, как переводчица выпалила буквально одним духом. Врожденная глухота в большинстве, а может и во всех случаях, связана с повреждением центральной нервной системы, а конкретно структур, отвечающих за преобразование звуковых волн в электрические сигналы. И она добавила, небрежно, словно речь шла о ремонте мотоцикла. Но мы во Львове с этим справляемся без проблем. Мы используем, то есть профессор использует имплантант улитки, Это такое устройство для регистрации звуковых волн на уровне центральной нервной системы, но есть одно условие. Аппарат, проводящий звук, то есть наружное и среднее ухо, не должен быть поврежден. И тогда она внезапно прервалась, повернулась ко мне и с испугом, и возмущением визгливо закричала. «Извините, но вы мне больно сжали руку. Что вы себе позволяете?» — Ради бога, простите, но вы сказали такое, что я утратил контроль над собой. Еще раз прошу меня простить. Не могли бы вы повторить, что вы во Львове имплантируете? — спросил я изо всех сил, стараясь сохранять спокойствие. Она отодвинулась от меня как можно дальше и сказала. — Вам я ничего не собираюсь говорить. Можете сами спросить у профессора. Было четыре часа утра, когда я вылетел из университетской аудитории, в которой происходил этот бал Мать Натальи открыла только, когда я начал уже колотить в дверь ногами. Наталья с испугом взглянула на меня, когда я ворвался к ней в комнату, зажег свет и разбудил ее. Я сел на край ее тахты. «Тебе никогда не понять, как бывает, когда хочешь кому-то рассказать что-то страшно важное, и не можешь». Я прижимал Наталью к себе, целовал ей руки и говорил об имплантанте улитки о том, что она будет слышать, что я познакомился с самым крупным специалистом, что американцы тоже туда приезжают, что имплантанты из Японии, что потом ей останется только научиться говорить, что я безумно люблю ее и что она это скоро услышит, что у нас будут дети, которые тоже услышат, когда я им буду рассказывать о своей любви к ней и что я вовсе не пьяный». Мать Натальи сидела по другую сторону тахты напротив меня и плакала. Наталья, не понимая, в чем дело, испуганно смотрела то на мать, то на меня.